Глава третья. Жельблас поступает в услужение к доктору Санградо и становится известным врачом. Я порешил разыскать сеньора Ариаса де Лондона и выбрать себе по его списку новое место. Но, подходя к тупику, где он жил, я повстречался с доктором Санградо, которого не видал со дня смерти своего хозяина, и взял на себя смелость ему поклониться. Несмотря на то, что я был в другом платье, он тотчас же узнал меня и даже выказал некоторую радость. — бада это ты, любезный, — сказал он, — только что думал о тебе. Мне нужен выслужение порядочный малый, и ты как раз пришел мне на ум. Вид у тебя добродушный, и ты можешь мне пригодиться, если умеешь читать и писать. — Сеньор, — отвечал я ему, — что до этого то я ваш покорный слуга ибо умею и то, и другое. «Если так, — заявил доктор Санградо, — то ты мне вполне подходишь. Поступай ко мне. Ты заживешь у меня в свое удовольствие, обходиться с тобой я буду хорошо. На жалований не рассчитывай, но зато у тебя ни в чем не будет недостатка. Я позабочусь о том, чтобы ты содержался в опрятности, и научу тебя... Великому искусству лечить от всех болезней. Словом, ты будешь скорее моим учеником, нежели слугой. Я принял предложение доктора в надежде, что под руководством столь ученого наставника смогу прославиться на медицинском поприще. Он тотчас же отвел меня к себе, чтобы подготовить к отправлению должности, каковая заключалась в записывании фамилий и адресов больных, присылавших за ним, пока он ходил по городу. Для этой цели в доме имелась книга, куда старуха-служанка, составлявшая всю его челюсть, заносила адреса. Но помимо того, что она не знала орфографии, почерк ее был так плох, что, по большей части, невозможно было ничего разобрать. Сеньор Санградо поручил мне вести эту книгу, который без грека можно было назвать синодиком, так как почти все, кого я туда вносил, умирали. Можно сказать, что я записывал лиц, собравшись отправиться на тот свет, подобно писарю на Ямском дворе, отмечающему фамилии тех, кто заказал места в почтовой карете. Мне приходилось часто браться за перо, так как в то время не было в Альядолиде, более популярного врача, чем сеньор Санградо. Я создал себе известность среди населения пышными разглагольствованиями, импонировавшими благодаря его внушительной наружности, а также несколькими удачными исцелениями, которые принесли ему больше славы, чем он того заслуживал. У него не было недостатка в пациентах, а, следовательно, и в доходах. Но стол его от этого не становился обильнее. Жилось у него скудно. Обычно мы питались горохом, печеными яблоками или сыром. Он уверял, что эта пища всего полезнее для желудка, так как ее легче измельчать, то есть разжевывать. Считая, что эти кушанья перевариваются без затруднения, Он, однако, не хотел, чтобы именно едались досыта, в чем, разумеется, был совершенно прав. Но запрещая мне и служанке есть слишком много, он зато разрешал нам пить воду в любом количестве. Не предписывая в этом отношении никаких ограничений, он иногда говаривал так. «Пейте, дети мои, здоровье заключается в восприимчивости и влажности внутренних органов. Пейте воду в изобилии. Это универсальное разжижающее средство. Оно растворяет все соли. Замедлилось ли кровообращение, вода его усилит. Ускорилось ли оно, вода успокоит его стремительность. Наш доктор так чистосердечно верил в то, что сам, несмотря на преклонный возраст, пил одну только воду. Старость почитал он за естественную чахотку, которая сушит и пожирает человека, и, опираясь на это определение, сожалел о невежестве тех, кто называл вино молоком стариков. Он доказывал, что вино подтачивает и губит их организм, и заявлял со свойственным ему красноречием, что, как для старцев, так и для прочих людей, этот пагубный напиток является коварным другом и обманчивым наслаждением. Но на восьмой день моего пребывания у доктора Санграду у меня, наперекор всем этим рассуждениям, сделался понос, и я почувствовал отчаянный рези в желудке, который дерзал приписывать действию универсального растворяющего средства и скверным харчам, отпускаемым мне в этом доме. Я пожаловался своему господину в надежде на то, что он смягчится и даст мне за едой немного вина. Но он был слишком рьяным врагом этого напитка, чтобы согласиться на такое попущение. «Когда ты привыкнешь пить воду, — сказал он, — то оценишь ее благотворные свойства. Впрочем, — заметил он, — если ты испытываешь некоторое отвращение к чистой воде, то имеются невинные средства, которые делают этот безвкусный напиток более приемлемым для желудка. Например, шалфей и Вероника придают ему восхитительный вкус. А если ты хочешь сделать его еще приятнее, то прибавь цветы гвоздики, розмарина или мака. Но как он не восхвалял воду, как не посвящал меня в секреты приготовлять из нее упоительные напитки, я пил ее с такой умеренностью, что он, наконец, это заметил. «Эх же, сказал он. «Не удивляюсь тому, что ты не обладаешь превосходным здоровьем». Ты пьешь слишком умеренно, друг мой. Вода, поглощаемая в малых дозах, только раздражает желчные частицы и усиливает их деятельность, тогда как необходимо потопить их в больших количествах растворяющей жидкости. Не бойся, дитя мое, чтобы изобилие воды могло ослабить или простудить тебе желудок. Откинь напрасный страх который ты, быть может, питаешь перед частым употреблением этого напитка. Я отвечаю за последствия, но если моя гарантия для тебя недостаточно, то пусть сам Цельс будет тебе порукой. Сей латинский оракул отзывается о воде с отменной похвалою. Да он определенно говорит что охотники до да вина, оправдывающие свою страсть слабостью желудка, явно клевещут на этот внутренний орган, чтобы замаскировать свои дурные наклонности. Будучи новичком на медицинском поприще, я счел неприличным выказывать непреодолимое упорство, а потому сделал вид, будто приемлю резоны доктора Санградо, что действительно ему поверил. А потому я продолжал пить воду, полагаясь на ручательство Цельса, или лучше сказать, я принялся топить свою желчь в этом напитке, который глотал в огромных количествах. И хотя мне изо дня в день становилось хуже, однако же предрассудок одерживал верх над опытом. Из этого можно усмотреть что у меня действительно было предрасположение к тому, чтобы стать медиком. Все же по прошествии известного времени у меня не хватило сил выдержать боль, которая настолько усилилась, что я, наконец, решил покинуть доктора Санграду. Но тут мой эскулап пожаловал меня новой службой, ради которой я решил отказаться от прежнего намерения. «Послушай», — сказал он мне однажды, — «я не принадлежу к числу тех жестоких и неблагодарных господ, у которых слуги успевают состариться в услужении, прежде чем получат какую-либо награду. Я доволен тобой и полюбил тебя. А потому, не дожидаясь, чтоб ты прослужила у меня подольше, я решил с сегодняшнего же дня устроить твою судьбу» и открыть тебе немедля секрет благодетельного искусства, которым уже столько лет занимаюсь. Другие врачи полагают, что нельзя изучить медицину, не познакомившись предварительно со многими трудными науками. Я хочу сократить тебе этот длинный путь и избавить тебя от корпения над физикой, фармакопией, ботаникой, анатомией, знаешь же, друг мой, что достаточно пускать кровь и поить больных теплой водой, вот тебе и вся тайна, как излечивать от всевозможных болезней. Этот простой секрет, который я тебе открываю и который природа, непроницаемая для моих собратьев, не смогла от меня утаить, сводится к двум означенным правилам. Пускать кровь и поить водой — как можно чаще. Мне больше нечем у тебя учить. Ты теперь знаешь всю медицину насквозь, и, пользуясь плодами моего долголетнего опыта, становишься сразу таким же искусным, как я. Ты можешь уже теперь помогать мне. Утром веди книгу, а днем навещай часть моих больных. Пока я буду лечить знать и духовенство, ты пойдешь вместо меня в те дома среднего сословия, куда меня позовут. А когда ты проработаешь некоторое время, я постараюсь, чтоб тебя приняли в нашу корпорацию. Ты, Жильблас, можешь уже считать себя ученым, еще не сделавшись врачом, тогда как другие врачи, подолгу а иногда и всю жизнь занимаются медициной, прежде чем стать учеными. Я поблагодарил доктора за то, что он так быстро приспособил меня себе в заместители, и, чтобы вырастить ему свое признательное за хорошее отношение, заверил его, что всю свою жизнь буду придерживаться высказанных им взглядов, хотя бы они противоречили учению самого Гиппократа. Это обещание было, однако, не вполне искренним, ибо я не разделял его мнение насчет пользы воды и намеревался, обходя своих больных, ежедневно пить по дороге вино. Вторично повесил я на крючок расшитый кафтан, чтобы надеть платье своего господина и придать себе обличье врача, после чего я приготовился заняться медициной на горе тем, кто попадется мне под руку. Я начал с Альгвасила, страдавшего плевритом, и приказал нещадно пускать ему кровь, а также не жалеть для него воды. Затем я навестил пирожника, которого подагра заставляла кричать благим матом. Я также мало пощадил его кровь, как и кровь Альгвасила, и велел беспрерывно поить его водой. За мои предписания мне заплатили двенадцать реалов. А это так приохотило меня к медицине, что мне стали мерещиться одни только раны до опухоли. Выйдя от пирожника, повстречался я с Фабрисио, которого не видал со смерти лиценциата с идилью. Он долго смотрел на меня с удивлением, а затем, схватившись за бока, принялся хохотать во всю глотку. И действительно было чему посмеяться, ибо докторская мантия волочилась за мной по земле, а камзолы штаны были вчетверо длиннее и шире, чем надлежало. Словом, вид у меня был чудной и комический. Я дал ему похохотать волю, будучи сам не прочь последовать его примеру, но удержался, чтобы сохранить на улице декорум, и лучше подделаться под врача. Животное отнюдь не смешливое. Но если мой курьезный облик вызвал у Фабрисио такой приступ смеха, то моя серьезность еще его удвоила. Нахохотавшись, он воскликнул. «Боже мой! Жильблас! Как ты смешно одет! Какой черт тебя так вырядил!» «Потише, друг мой, потише», — ответствовал я, — «питай уважение к новому Гиппократу. Знай, что я заместитель доктора Санградо, знаменитейшего врача во всем Вальядолиде. Я живу у него уже три недели, и под его руководством основательно изучил медицину, а так как он не успевает пользоваться всех, кто к нему обращается, то я помогаю ему, навещая часть его больных. Он лечит в важных домах, а я в тех, что похуже. Вот это здорово, — заметил Фабрисио. Словом, он уступил тебе кровь народную, а себе взял благородную. Поздравляю тебя с этим дележом. Гораздо лучше иметь дело... «С простонародьем, чем со знатью!» «Да здравствует врач предместе!» «Его промахи не так бросаются в глаза, а убийства вызывают меньше шума». «Да, дружок, — добавил он, — судьба твоя кажется мне достойной зависти. И, говоря словами Александра Македонского, «Не будь я Фабрисио, то хотел бы быть Жильбласом». Желая убедить сына Бродобрея Нуньеса, что он не напрасно превозносит мою теперешнюю профессию, я показал ему реалы ангвасила и пирожника, после чего мы отправились пропить часть из них в питейном доме. Нам подали довольно пристойное вино, которое показалось мне лучше, чем было на самом деле. Так хотелось мне отведать этого запретного напитка. Я пил большими глотками, и да простит мне латинский оракул, но по мере того, как вино проникало в желудок, я чувствовал, что этот внутренний орган нисколько не протестует против причиняемого ему поношения. Мы с Фабрисио долго просидели в питейном доме и, как водится между лакеями, изрядно позубоскалили насчет своих господ. Затем, заметив приближение ночи, мы расстались, пообещав друг другу встретиться в том же месте на следующий день после полудня.